Глава восьмая. Умножая свет. Мне было лет тринадцать, не больше. Борису выходит восемь. Стоял солнечный день, и мы в компании таких же о б о л т у с о в соседей по даче, валяли дурака у местного пруда. Потом откуда-то взялась надувная лодка. Я не помню, кто ее притащил, не помню, кто спустил на воду. и того дня, прожитого много лет назад, очень хорошо запомнился другой момент. Мы уже в лодке, лодка на середине пруда, жарит солнце, нам весело, лодка раскачивается. Борис сидит, вцепившись рукой в борт. Почему-то ему не смешно, хотя только что смеялся, как будто он увидел что-то, чего еще не видим мы все. А потом лодка переворачивается. Я лечу в воду, пытаясь глотнуть воздуха. Но вместо этого з а х л е б ы в а ю с ь слишком поздно открыл рот. Руки наверх к солнцу, но у д а р я ю с ь во что-то, снова отлетаю вниз. Громоздкий силуэт закрывает солнце. Понимаю, наша лодка. Это в нее я толкнулся, пытаясь вынырнуть. Сознание приходит странно, словно думаю уже не о себе, а о ком-то постороннем. Словно это не я сейчас т р е п ы х а ю с ь под водой. А герой плохого фильма на п р о с т ы н е экрана. А я сижу в пустом зале, жую воздушную кукурузу и смотрю на его трепыхание. Медленно отползает в сторону темное пятно лодки, играет переливами солнца в полупрозрачной воде. Я вижу убегающие вверх пузыри воздуха, понимаю, что это изменя. На Яркие отблески света снова наползает темное пятно. Не то лодка, не то. Мысли сбиваются. В голове долбит, в ушах звенит, перед глазами мельтешат т у с к л ы е и с в е т л ы е пятна. Я прихожу в себя, поворачиваюсь. Меня выкручивает наизнанку мутной, противной на вкус водой. Появляется р картинка. Рядом стоит незнакомый мужик. За его спиной Борис. Напуган. Надо же, Борис умел бояться. Может быть, надо испытать невероятный страх, чтобы перестать бояться вовсе, стать зверем? И боялся он тогда, не п е р е в е р н у в ш е й с я лодки, он боялся за меня. Может, именно тогда он стал смотреть на меня не как на старшего и опекать. Мысль была не тогдашней, т е п е р е ш н е й Я пришел в себя. В голове долбило оглушительным набатом, в ушах звенело, перед глазами плыли тусклое и светлое пятна, как тогда в детстве. Только я не захлебнулся, я... Сквозь боль и грохот в висках снова за метались обрывки воспоминаний, ослепительный первозданный свет б ь ю щ и й сквозь сомкнутые веки, тьма, ударившая после света, оклик, удар, все, удар, жесткий по затылку, видимо от него теперь долбит в голове как в колокол, колокол. Они бьют в колокол посреди ночи и потом еще утром. Второй раз колокол не звонил, значит у них комендантский час. Именно поэтому теперь звенит в ушах и долбит в виски. Комендантский час в башке. Теперь от плоской шутки было совсем не смешно. Я медленно перевалился на бок и открыл глаза. Было сумрачно, подташнивало. Не то с п о х м е л ь я не то от удара по затылку, не то от того и другого разом. Очнулся б о л е з н ы й Просил вкрадчивый голос откуда-то сверху и сбоку. Я медленно перекатился на живот, приподнялся на локтях, давя т о ш н о т у и пытаясь сфокусировать взгляд на дощатом полу. Сфокусировать удалось, но т о ш н о т а усилилась. с о т р я с и н е что ли словил? Плохо! Снова поинтересовался голос. Он был таким отвратительным, заботливым, что вызывал раздражение. Я поджал под себя ноги, встал на к а р а ч к и потом на корточки. Подняться сил не хватило, но хотя бы появилась возможность о г л я д е т ь с я Помещение было тесным и темным, стены кирпичные, грубо окрашенные, д о с а т ы й пол в ы в о з ю к а н н о й такой же дешевой краской только другого цвета. Небольшие з а б р а н н ы е решетками о к о н ц а под самым потолком, из мебели к о й к а и тумба. На койке, подобрав ноги, обхватив рукой колени, сидел сухощавый мужик с немытыми волосами. к о з л и н н о й бородкой и к о н о п и с н ы м и глазищами. На мужике была ряса, правая рука болталась, подвязанная черным платком и небрежно перебинтованная грязными бинтами. "Как ты?" спросил мужик вкрадчиво, отвратительно заботливо. "Где я? Келья. То есть раньше здесь келья была, а теперь используют как тюрьму. Глупая." Мужик грустно улыбнулся. Наверное, так мог улыбаться висящий на кресте Иисус. Хотя там вроде без улыбок обошлось. А келья не тюрьма, глупое! – повторил мужик. Клеть для тела ничто, если дух свободен. Тюрьма, клеть. Я поглядел на дверь, тяжелая, массивная, явно запертая. Какая уж тут свобода духа, если тебя даже в передвижении ограничили? – п р о в о р ч а л я и попытался подняться. Вышло с трудом. т а шнота и муть перед глазами отступали неохотно. Я о п е р с я о стену и перевел дыхание. Для того, чтобы идти, надо видеть цели, знать направление. Снова заговорил мужик врясь и козлинная бородка задергалась в такт словам. Люди в с м я т е н и и растерянности. Поэтому умнее оставаться на месте. А кроме того, неизвестно, куда придешь, даже если идешь в известном направлении. Я посмотрел на козлобородого. Тот не просто нес а х и н е ю но был при этом благостен. Алиса в стране чудес какая-то, бред. Не то меня по затылку слишком сильно приложили, я чего-то не понимаю. Не то очередной сумасшедший нарисовался. По спине пробежали мурашки. Находиться рядом с сумасшедшим это одно, а находиться рядом с сумасшедшим в замкнутом пространстве, в заперти, к а к т ы будто вспомнил про свой вопрос, мужик. Терпимо, отозвался я. Плохо, покачал он головой. Почему? Работать заставят. Я снова поглядел на мужика, потом на дверь, на з а р е ш е ч а т ы е высокие оконца. Мир сжался до размеров кроличьей норы. И рядом сидел некто, достойный безумного часовщика и мартовского зайца в одном флаконе. Видимо, мысли отразились на физиономии весьма красноречиво. Мужик растянул губы в грустную улыбки. Не бойся, не надо бояться. Господь нас испытывает, но не оставит. Главное верить. Блаженный что ли? Ты священник? Спросил я, все еще подпирая стену. Андрей, отозвался он. Послушник я, а ты? Глеб. Хорошее имя, сильное. Я за тебя молиться стану. Истово проговорил Андрей. Он прикрыл глаза и быстро беззвучно зашлепал губами. В Бога я никогда особенно не верил, поэтому только невольно о б р о н и л Толку-то. Андрей открыл глаза и странно посмотрел на меня. Я не верю в Бога. Смутился я от этого взгляда. А это не важно. Веришь ты в него или нет, а он есть и помогает. т о ш н о т а помаленьку отступила, хотя не сказать, что мне стало хорошо. Я наконец оторвался от стены и сделал пару не твердых шагов. То ли в самом деле становилось лучше, то ли я просто отвлекся от мутного состояния, но на ходу и думалось и ощущалось легче. Странно ты говоришь для священника. Ваша обычная щ е п е т и л ь н а я в вопросах веры. Я не священник. Он покачал головой и бородка мотнулась из стороны в сторону. Я просто в Господа верую и пошел к нему в услужение. Уверен, что падресу о пришел. Андрей насупился, запыхтел, не ответил. Вместо этого лег с ногами на койку, повернулся на бок, спиной ко мне и затих. о б и д е л с я что ли? Да бог с ним. Я сделал еще несколько шагов, привалился спиной к стене и медленно сполз на пол. Повозился, усаживаясь поудобнее. Попытался собраться с мыслями. Келья. Я заперт в келье с монахом. Я немного не дошел до монастыря, в котором объявляют комендантский час. Что из этого следует? Меня кликнули, двинули по куполу, м притащили в монастырь и заперли. Зачем? Возможно, чтобы использовать в качестве бесплатной рабсилы. Этот Андрей что-то говорил про принудительные работы. Сам сидит с больной рукой, видно, потому и не трудится. Значит, работа тяжелая. Послушника не припахивают у него рука, а у меня что? Я прислушался к ощущениям: холодок тревоги в груди, боль в голове и баламуть в желудке. с о т р я с е н и я судя по всему, все-таки нет, максимум похмелье. С таким диагнозом особо не закосишь. А что здесь дают за работу? Выход на свободу? Тогда я готов отработать все, что нужно, л и ш ь б ы поскорее уйти домой, Кэли. л Вот как ч у я л Надо было обходить стороной эту стену с в е т а Хотя... А была ли такая возможность? Может, и Арбат теперь в световом застенке? От этой мысли в животе нервно сжалось, неприятно заворочилось. Меня о к а т и л о волной страха, не за себя, за Элю, за единственного близкого человека. Мне надо было уходить отсюда, уходить как можно быстрее. Но дверь была заперта, а на окнах решетки. Мутило болезненно стучалось в висках и затылке. Еще хотелось пить и есть. Сожрать хотя бы к а к о й н и б у д ь д р я н и Я похлопал себя по карманам. Пусто. б а к л а ж к у с водой я выронил еще возле цистерны. Лапшу видимо сперли те, кто оттоварил меня тяжелым по голове. Из всего нехитрого багажа остались лишь очки в чехле на шее и сломанный мобильник в кармане. Я выудил телефон, откинул крышку и почувствовал, что схожу с ума. Трещины, что еще сутки назад раскраивала дисплей надвое, не было. Она пропала. Экран темнел совершенно ровно и без намека на повреждение. Потертости на корпусе тоже поубавилось, и логотип теперь переливался половиной букв вместо одной. Этого не могло быть, но это было. И от этого сделалось крепко не по себе. Я судорожно сглотнул. На койке зашевелился Андрей. Повернулся, спустил на полноги и снова с и л Знаю дела твои, труд твой, терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал и тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы и нашел, что они лжецы. Послушник говорил быстро, глаза его были безумны. Он смотрел на меня и в то же время мимо меня. И от этого голоса и взгляда становилось жутко. Ты много переносил и имеешь терпение. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Слова ударили не хуже пощечины. Я вздрогнул. Я не оставил. Вырвалось невольно. Андрей не услышал. Он все еще бормотал, но уже без прежнего жара. Вяло. Слова сминались, проглатывались, превращаясь местами в невнятное бормотание. и м е ю щ и й ухо дослышит, да побеждающему дам вкушать от д р е в а жизни, которое посреди рая божия. Послушник замолчал, взгляд его смотрел в никуда. Я поднялся на ноги, подошел к двери и, с о в с е й д у р и замолотил в створку. Эй, откройте, эй, не шуми, болезный! Раздался голос. Я обернулся. Андрей снова был спокоен, глядел вменяемо и говорил вкрадчиво: не шуми, не откроют, там никого нет. В голове замелькали страшные догадки. Это ты меня запер? Ты сам себя запер, покачал головой послушник. Твой дух не свободен. Я не про дух. Внутри распускала тягучие щупальца отчаяния. Я силой пнул створку. Про дверь. Это ведь ты нас здесь запер. Послушник грустно растянул губы. Лицо его озарилось иисусовской улыбкой. Ванечка, Ванечка это. Какой Ваня? Тоже послушник? Нет, он не послушник. Он из чопа. Градус и д и о т и з м а накалялся. Я в п е р с я спиной в дверь. Три алкоголика, один из которых работал в психушке, выглядели более здравомыслящими, чем один блаженный недоклирик. Очень захотелось бежать, но дверь по-прежнему была заперта. Не бойся, Андрей, вероятно, уловил мое состояние. Господь нас не оставит. Господь благоволит сумасшедшим! Вырвалось у меня. Я прикусил язык, но было поздно. Послушник, впрочем, не растерялся, скорее наоборот, развеселился. Блаженный нищий духом! Ты думаешь, я сумасшедший? Я смолчал. Андрей снова улыбнулся. Не больше, чем другие, Глеб, не больше, чем другие. Ты тоже выглядишь странно, а если учесть, что ты пришел оттуда... Откуда? и з з а стены. Пожал плечами Андрей и встал. Я едва не попятился. Впрочем, сзади все равно была дверь. Не бойся, я Божий человек к тому же коллега, я не обижу, а другие могут. Они боятся тех, кто приходит из за стены. Мне казалось, что за стеной это здесь, а мне кажется, что за стеной это с противоположной стороны стены от смотрящего. С той стороны все как было, только постарело на много лет. А здесь у меня мобильник починился, заработал. Мгновенно оживился послушник. Нет. Опешил я от такого напора. Просто экран был расколот, а теперь нет. Андрей расслабился и снова вернулся на койку. И при этом заметил он: "Сумасшедшим ты считаешь меня? Любопытно, правда? Подойди сюда." Я поколебался. Послушник вел себя странно и говорил непонятно. Это настораживало, если не пугало. С другой стороны, что он мне сделает со своей рукой? А если на самом деле рука не больна и это просто фиглярство, но ведь если так, то он уже много раз мог меня убить. Сколько я тут п р о в а л я л с я без сознания, а послушник ничего мне не сделал. Кажется, у меня начинается паранойя. Подумав до этого места, я отклеился от двери и не торопясь подошел к Андрею. Смотри, кивнул он на стену с решетчатыми окнами. Я проследил за взглядом. Стена как стена, старая, обшарпанная. В некоторых местах п о к р ы в ш е й с я плесенью, атакна вниз грязная дорожка. Такие обычно появляются там, где потихоньку капля за каплей протекает труба. Внизу немного вздыбился отцеревший дощатый пол. Сверху оконные решетки повисла капля. И что? Не понял я. Вода камень точит или тут еще какая-то аллегория? Смотри, повторил Андрей, и м е ю щ и е ухо дослышит. Говорить он больше ничего явно не собирался, и я стал таращиться на стену. Ненавижу шарады. Не люблю, когда вместо простого ответа выдают дурацкую загадку. Не терплю людей, которые любят этот прием. Есть в них какой-то снобизм. Мол, я познал истину, а тебе не скажу. Вот тебе водное, сам познавай. Ведь самое главное: в девяносто девяти случаях из ста истины за этой позой никакой нет. Только дури и самолюбование. Ничего не происходило. Капля под решеткой уменьшилась, словно впиталась, а потом крохотная капля воды сорвалась со ц а р е в ш и х досок пола и юркнула по стене вверх к решетке с такой скоростью, будто земное притяжение отменили, а вместо него включили какое-то иное, под действием которого капля не падает, а взлетает. И я п о т е р глаза. Капля висела возле решетки и медленно таяла, словно впитывала с ь и л и растекалась. Что это? спросил я чужим хриплым голосом. И одним сумасшедшим в этой келье стало больше. Довольно заметил послушник. Я бы сказал, что это божье чудо, но не уверен в его божественности. Слежу за этим уже сутки. Вода капает вверх, Глеб. Во всяком случае, в этой точке мироздания. Будто подтверждая его слова, новая капля сорвалась с пола и стекла по стене вверх, как о на решетке. Что скажешь? По ту сторону стены, глухо проговорил я, вода капает нормально. Так что странности у вас, а не у нас. У нас и у вас звучит, согласитесь, не очень здорово. Засыпали там и в одном мире, общем, а проснулись в разных. Слова выходили одно нелепее другого, и от этой нелепицы делалось жутко. Не уверен, помотал бородкой послушник. Совсем не уверен. И потом, приходившие за с т е н ы еще не такое рассказывали. Потому здесь, мягко говоря, не очень любят пришлых. Ваня их боится, его архаровцы тоже. б о г о м судья. Окончательно запутавшись, я помотал головой. За стеной все нормально. Я с и о к с я вспомнив заросший вымерший город с потрескавшимся асфальтом, ржавыми остовами машин и рваными клочьями проводов, на понятие нормально это не особо тянуло, но по крайней мере там все было в порядке с законами физики. Там только город, в котором много лет не было людей. Поправился я. Другие говорили иначе, что подтверждает мою догадку. Андрей замолк. Я молча сверлил его взглядом, не желая впадать в риторику и задавать вопрос, который без того повис в воздухе. За дверью п о с л ы ш а л а с ь возня, заворочился ключ в замке. Я повернулся на звук. Створка распахнулась. В проеме стоял крепкий мрачный парень в потрепанной форме. Прочухался. В его голосе не было вопроса, скорее небрежная констатация. Андрей на появление парня среагировал странно. Подскочил с к о й к и как подскакивает из з а п а р т ы шкаляр при появлении в классе учителя. Это что ли твой непослушник Ваня? спросил я у своего сокамерника. Тот осторожно качнул головой, мол, нет, и шутить не стоит. Парень отступил, освобождая проход. Новенький на выход, ж и в о Тон его мне не очень понравился, но спорить я не стал. Пошел на выход. Отпустят вряд ли, но все же ближе к свободе, чем в четырех стенах. Парень ждал. Когда я уже был в дверях, в спину ударил вкрадчивый голос послушника Андрея. У каждого своя стена. В этом ли была его догадка? Уточнить я не успел. Дверь захлопнулась, меня грубовато пихнули в спину. Топай. Под конвоем я прошел по коридору и вышел на улицу. В лицо пахнуло свежестью. Воздух был прозрачный, чист. что особенно ощущалось после сырости казимата. Рядом высилась могучая монастырская стена, красная кирпичная кладка, позеленевшая от мха и пропахшая древностью. Сквозь старые высокие деревья осторожно пробивались солнечные лучи, падали рассеянным светом, как в детстве. Еще в д о п р и с т р о е ч н ы е времена нас с Борисом приводила сюда бабушка. Я был маленьким, Борис совсем крохой. Тогда к храму не тянулись желающие воткнуть свечку, не сновали монахи. Монастырь не действовал, но в его постройках постоянно проходили выставки по с в я щ е н н ы е храмовой архитектуре. Из тех выставок я мало что запомнил, разве что невероятных размеров макет кижи. Деревянное зодчество в миниатюре поражало. Бориса в то время не поражало ничего. Он просто радостно носился по некрополю, прятался в доступных для этого полуподвалах. Единственное, возле чего он остановился с любопытством, с о х р а н е н н у ю дальней стены останки барельефа разрушенного храма Христа Спасителя. Снова я был здесь, кажется, спустя лет двадцать. Перестройка давно отгрохотала, вернув в православной церкви некоторую часть имущества и положение в обществе. Не помню, за каким лешим я пришел в монастырь, будучи взрослым, но от того образа детства не осталось ничего. Стены окрасились в тошнотворный розово-коричневый цвет. Внутреннюю территорию разгородили, появилась охрана, монахи, старушки, торгующие свечками и иконками. Старушки, свечки, и к о н к и покупающие. Донской монастырь потерял з а г а д о ч н о с т ь и величие древней крепости, а может, просто детство кончилось. Так или иначе, сейчас монастырь напоминал скорее своей позднесоветской п а с т а с и чем апост п е р е с т р о е о ч н о й Краска облезла, обнажив суровую кладку. На башнях проросли молодые деревца, загородки были убраны, подворье заросло, потеряв напускную прилизанность. Монахи, правда, остались. Мой конвоир провел меня вокруг храма. У главных ворот он перехватил мой взгляд и ухмыльнулся. Причина лежала на поверхности, хотя мне-то было не до ухмылок. Ворота были наглухо закрыты. Просто так не убежишь. Обойдя храм, мы вышли к некрополю, вернее, к тому, что от него осталось. Часть могильных камней надгробий была с т а щ е н а под стену, на которой стояли несколько крепких молодых людей, похожих на моего конвоира. Парни наблюдали за возящимися между деревьев людьми. Люди были заняты. Здесь внизу большей частью работали монахи. В ислевших рясах они напоминали тоскливых молчаливых призраков. Призраков, разбившихся на группы. и с и л и я щ и х с я уволочить собственное надгробие. Среди ближайшей группы выделялся могучий бородач, высокий плечистый, с проседью в бороде и в волосах. Подрезы у него были джинсы, в которые он ее успешно заправил спереди, чтобы не мешалось. В руках у бородача была неплохо сохранившаяся, хоть и и з р е д н о посеревшая веревка. Веревочная петля обвивала мраморную могильную плиту, помутневшую и подернувшуюся зеленью. Бородач тянул, остальные толкали. В сторонке стояла еще пара парней, покуривали и поглядывали за работой. Невольно я отметил, надсмотрщиков здесь довольно много. Могли бы присоединиться, работа бы пошла быстрее. Стой, приказал конвоир. Я послушно остановился, не в том положении, чтобы спорить. В такой ситуации даже Борис, наверное, выпендриваться не стал бы, или стал. В любом случае Бориса здесь не было, из чего можно было сделать вывод, что в отличие от меня он в такие ситуации не попадает. Отец Серафим, а ну-ка подуй д сюда, гаркнул конвоир, достал сигарету и прикурил. н а о к л и к отозвался бородач з а п р а в л е н н ы й в джинсы р я с о й Он сделал знак своим, бросил веревку и послушно потрусил к нам. Растропность о и смирение, с которым реагировали на парней монахи, пугало. Бородатый Серафим подошел ближе, остановился, на конвойного поглядел с неодобрением. Хоть бы не курили в Божьей обители. н е г у н д о с ь борода, я в сторону курю, а не тебе в лицо. И вы тут тоже во славу Господа воскуряете. То благовоние. Откуда вам знать, что для него благовоние, а что просто вонь? Меня вот отлада на вашего в о р о т и т Может, Бог тоже табак предпочитает. А если в биографии вашего патриарха поковыряться, то выходит табак, штука богу угодная. Конвейер весело хохотнул и выпустил струю дыма в сторону. Бога хульник, буркнул бородатый Серафим. Поприпирайся м н е еще. Вот тебе новенький в бригаду. Ведешь в курс дела, объяснишь. Будет выеживаться, его в расход. Тебя на голодный п о е к Правило знаешь? Бородатый нахмурился, кивнул. Говорить ничего не стал, только поглядел на меня и тихо бросил: «Пошли». Я кинул взглядом над с м о т р щ и к в внизу, в стороне и на стене. Покосился на Конвоира, тот следил за мной и откровенно забавлялся. Поговорку про поход в чужой монастырь со своим уставом я помнил всю жизнь и как-то старался придерживаться принятых в незнакомом месте норм поведения. Но сейчас был явный перебор. Донской монастырь со своими порядками напоминал не то немецкий концлагерь, не то лудус, из которого сдернул восставший Спартак со своими друзьями гладиаторами. Серафим остановился, поплевал на ладони и подхватил веревку. Монахи уперлись в надгробную плиту. Я оглянулся на конвоира с сигаретой и почувствовал, что как никогда понимаю Спартака. Не стой столбом, тихо прогудел бородатый. Толкай и молчи. Я кивнул и уперся в плиту. Серафим с бодрым кряком натянул веревку. Плита сдвинулась, но не на много. Желание перерезать всех надсмотрщиков вместе с хозяином этой крепости и вырваться на свободу усилилось. Правила простые, бурчал Серафим между рывками, хекая и крякая на каждое усилие. Мы работаем, они нас кормят, мы не работаем, следует наказание. Это же рабство! – п р о х р и п е л я с трудом. Как вы на это согласились? Молчи, толкай. У нас выбора не было. Тех, кто громче всех кричал, они убили сразу. И еще убьют. Мы живем, пока не спорим. Он снова х е к н у л и замолчал. Я тоже прикусил язык. Толкать над гробье под разговор было тяжело. Посмотрел на подернувшуюся з е л е н ь м мраморную плиту. Надписи было не разобрать. Сквозь муть и зелень проглядывал лишь барельеф, в котором угадывался печальный профиль ангела. Вскоре я перестал всматриваться, стало не до этого. Я только толкал, и т о л к а л вперед эту каменную глыбу, она казалась приросла к месту. Усилий много, толку мало. Перед глазами болтался заросший камень. В Стороне курили надсмотрщики, переговаривались о чем-то. Неподалеку еще несколько групп пытались тащить н е п о д ъ е м н ы е н а д г р о б и я Хеков отец Серафим перекидывал бестолковые, практически бесполезные катки какой-то щуплый монах из тех, что толкали глыбу рядом со мной. Перекладывал и снова возвращался к остальным и пихал глыбу, которая отказывалась катиться по каткам, отказывалась двигаться, пыталась врыться в землю. Подкатил градом, застилал глаза. Про головную боль и похмелье я забыл. Муть перед глазами о с т а л а с ь но была теперь иного характера. Сколько мы волокли чёртова надгробье, не знаю. Когда плита уперлась в стену, кто-то, кажется, мой д а в н е ш н и й конвойный, крикнул: "Перерыв!" И Серафим бросил лямку. "Отдыхаем", распорядился он, снимая петлю с надгробной каменюки и сматывая верёвку. Потом в ы п р а в и л рясу и сел на камень. Я стоял, у п е р ш и л а д о н ю в колени, сил не было. Плечо соднило, напоминая про не зажившую толком царапину. В рту застыл металлический привкус. Я сплюнул. Слюна оказалась розоватой от крови. Провел ладонью по лицу, отмечаю, что носом кровь не пошла, и то хорошо. Монахи молчали. Тишина угнетала. Чью могилу мы подвинули? Сиплопоинтересовался я. Не знаю. Мотнул головой Серафим. Там не прочитать уже, а на память не знаю. Да и какая разница? Вчера вот а д о е в с к о г о Владимира Федоровича под соседнюю стену отгрузили, и Солженицына. Дважды похороненные умы чести и, и совести эпохи. Невольно фыркнул я. Бородатый покачал головой. О покойниках либо хорошо, либо честно. Перебил я его. Внутри сидели злостью, сарказмом, сидели давно и требовали выхода. Странно, что я почувствовал это только теперь, ведь вылезать они начали еще ночью у цистерны. Тогда я ловил себя на том, что из меня прут какие-то черты Бориса, потом перестал, а сейчас похватился но поздно. Вроде бы какие-то вещи, за которые еще недавно мне было бы стыдно, выходили теперь сами собой, как нечто естественное. Почему так? Или все из-за страха? Когда пугаешься, что-то отключается, перегорает. Страх первый шаг. К чему? Кажется, я об этом думал совсем недавно. Серафиму к о р и з н е н н а покачал лохматой головой. Его густой голос буквально втек в уши, вытесняя мысли. Нельзя так о покойниках. Не по-божески это. Не по-божески? Злость рванула таки наружу, сметая все преграды. А кладбище курочить – это по-божески! О чем вы говорите, святой отец? Словом покойников обидеть боитесь, когда мы тут делом и мертвых и живых приложили. б о р о д а т ы й собирался что-то сказать в ответ, но не успел. Увидел кого-то у меня за плечом и подскочил, словно плетью перетянули. Остальные последовали его примеру. Я нехотя повернулся. К нам шли двое. В одном я узнал своего конвоира. Второй был крупнее, крепче и старше. По замашкам хозяин. Сейчас молчи. предупредил Серафим тихо и толкай огрызнулся я чувствую как п и н е ю от собственной наглости у меня женщина в центре неизвестно с ж и в а л и а я здесь в рабстве думаешь мне есть чего терять святой отец бородатый смолчал здравствуй отец Серафим издалека приветствовал хозяин как труд облагораживает Иван скажи своим чтобы не курили в святой обители Христом Богом прошу Пропустив мимо ушей приветствие, Хмуро проговорил бородатый: "А ты Фима Бога попроси". Усмехнулся тот: "Помолись, чтобы Он с е р ы й с лица земли смыл тех, кто в монастыре курит". "Плохо говоришь", помотал головой Серафим. "Сам ведь знаешь, Ваня, что плохо, и думать и молиться о таком. Так что как человек человека прошу, пусть хоть при мне не дымят. Не видно, не страшно". Понимающий кивнул Иван. Да ты стрял с вима. Иван, Ваня, Ванечка, непослушники з щ о п а Не о нем ли говорил Андрей? Бородатый не ответил. Зато мелкий монах, тот, что перекладывал катки, взвился на высокой ноте, как бензопила. Монастырь находится в ведении святейшего патриарха Московского и всея Руси. Очень скоро сюда придут и с вами разберутся. Иван посерьезнел, кивнул. Сперва монаху мол, ага ты прав, затем своим людям. Возле крикуна как-то само собой образовалось свободное пространство. Группа незаметно переместилась, лишь отец Серафим не сдвинулся с места. Двое парней, выросших словно из под земли, завернули крикуну руки за спину, наклонили и посмотрели на Ивана, ожидая приказа. Тот не торопился, посмотрел на монаха серьезно. Патриарх говоришь. Вот если бы ты шнурок про б о г а в с п о м н и л а не про патриарха, я б может еще поверил. А так катись колбасой со своим патриархом. Если бога нет, то мне все едино. А если он есть, то это не вы страдаете от того, что я у храма закурил, а мы от того, что вы по храмам торговлю крутили. Библию читай, батюшка, там все написано. А еще рот откроешь, обедать будешь через неделю. Он мотнул головой и с Мутяна поволокли в сторону. Монастырь сейчас находится в моем ведении, громко сообщил Иван. Все остальное в руках Бога. Ему и молитесь. А патриарха вашего я в гробу увидал. Неправ ты, Ваня. Хмуро покачал головой Серафим. А с вами, ф и м а по-другому нельзя. Зло ощерился Иван. Сейчас он мимолетно напомнил мне Бориса. И, видимо, прав был Борис. В каждом человеке живет зверь. Иван уже глядел на меня, цепко изучающе. Это кто? спросил он. Новенький, пояснил конвоир. Гришка притащил. Откуда? Иван смотрел на меня так, будто я был лошадью, или, скорее, даже и шаком, которого на халяву подогнали ему в конюшню, и он думает, стоит оставить это приобретение. Или не зачем зря кормить. Из-за стены. Иван резко переменился в лице, обернулся. Конвоир запнулся под его взглядом. Оказывается, этот чоповец может не только монахов пугать. Я разве что-то неясное сказал? Но он вменяемый, нормальный. Пробормотал парень. Я обозначил на этот счет четкие инструкции. Холодно произнес Иван. Его Гришка притащил. Совсем потерялся конвоир. Хорошо, Иван стиснул зубы и кивнул на меня. Этого ко мне, Григория сюда, а вы чего встали? Работаем, Фима, работаем. Подбирай свою рясу, заправляй в трусы по последней моде и вперед. Серафим тяжело вздохнул, но не ответил. Монахи подобрались и потащились за очередной могильной плитой. Меня п и н к а м и погнали обратно, н а этот раз повели не в келью. Мы обошли храм. И к моему удивлению вошли внутрь. Здесь было темно, скудный свет метался тенями где-то высоко под сводами. Не то там были какие-то окна или отдушины, не то верхняя надстройка с куполами изрядно п о и с т р е п а л а с ь Но того света явно не хватало, и зал внизу тонул во мраке. Конвоир протолкал меня вперед, чиркнула зажигалка, вспыхнул огонек свечи. От одной церковной свечки он зажег другую, третью. На пятой остановился, решив, видно, что мне будет достаточно. Жди, в е л е л о н и собрался на выход. Спросить можно? Он молча остановился и поглядел косо. Я принял это за согласие и поинтересовался, кивнув на свечи. Откуда такая роскошь? Я говорил Ивану, что ты у м е н я е м ы й облажался. Тебе на самом деле интересует, откуда в церкви церковные свечи? И мыши не пожрали? Осторожно уточнил я. Конвоир нахмурился, будто соображал, стоит еще что-то говорить или нет. Нет, здесь мышей. Выдавил он наконец. Ни мышей, ни крыс, ни собак, ни кошек, ни тараканов. С тех пор, как проснулись, еще ни одного живого существа не видел. Жди. И, не дожидаясь новых расспросов, он быстро вышел. Я остался один. Огоньки пяти свечек подрагивали, щ е т носились разогнать тьму. Один в темноте. Ни писка, ни шороха. Здесь нет ни мышей, ни тараканов. Несколько десятилетий назад я бы порадовался такому посылу. Сейчас от этой мысли стало совсем жутко. Ждать пришлось долго. Вооружившись одной из свечей, я медленно пошел в сторону алтаря. Мысль о том, что неразумно оставлять пленника одного в заперти, а то мало ли, что он сделает, рассосалась очень быстро. Делать здесь было нечего. Из храма вынесли все, что можно было вынести. Остались, разве что алтарь и свечи. Да облупившиеся стены пугали истертой росписью, где сквозь невнятные очертания нет, нет, да проглядывал чей-то полный понимания и тоски нарисованный взгляд. Я один в храме. Все, что есть вокруг меня, нарисовано. Да и то давно стерлось. Я один в мире. Все, что есть вокруг, я тряхнул головой, отгоняя страшную мысль. Я не один, у меня есть Эле, она ждет меня, я уже рядом, осталось только уйти отсюда и... скрипнуло. В омраке обозначился светлый прямоугольник дверного проема. Мелькнул силуэт и все снова залило темнотой. В р е с к а м и любуешься. В голосе Ивана прозвучала насмешка, но сам он не смеялся, изучал. Медленно опустив руку со свечой, я шагнул назад к алтарю. Иван между тем подхватил другую свечку и начал зажигать одну от другой, плодя свет. Откуда ты? спросил он, глядя в мою сторону. Вам же сказали из за стены. Я говорил с Григорием. Он подобрал тебя возле стены. Не ври мне. Я пришел из за стены, повторил я. Проснулся во в н у к о в о Иду. Слова застряли. Не объяснять же этому м о р д о в о р о т у что я ищу женщину, которая мне даже не жена. Он ведь не поймет или поймет? Домой иду. Закончил я предельно нейтрально. Ну-ну. Кивнул Иван и стало ясно. Не поверил. Он поставил свечку на место. Старался не зря. Стало светлее. Над стайкой свечей вереницей трепыхались языки пламени. Иван отошел в сторону и опустился на замусоренный пол. Чертыхнулся. Не терплю беспорядок. Объяснил он. В армии приучили. Врожденный педантизм. Иван не обратил внимания на подначку. Психологи говорят, это не лечится. Я не жалуюсь. Ну да, согласился я. Жалуются те, кто в рабство попал. Меня снова охватил приступ бесшабашной смелости. Чего бояться? Этого человека? Да что он мне сделает? Ну убьет? Это в самом худшем случае. И Это не страшно. Вокруг мир изменился, все рухнуло, вымерло. А то, что восстаёт как з а м о р з а н н ы й феникс из пепла, странно, а иногда и вовсе безумно. Безумно настолько, что какой-нибудь босс со своими гипертрофированными бреднями должен был бы свихнуться от страха перед такой реальностью. Но Иван был спокоен. А что бы ты сделал на моём месте? Не знаю, честно признался я. А что ты сделал? Устроил тут филиал а с в е н с и м а Печей не хватает. Каких печей? Чтобы трупы жечь за забором крематорий, спокойно произнес Иван. Я б е с с и л ь н опустился рядом с ним на пол. Ты пытаешься меня вывести, продолжал Иван. Это бесполезно. Ты считаешь меня зверем? Твое право. Я тебе расскажу историю. Когда-то много лет назад одного мужика списали из армии несколько десятков боевых операций в разных точках. Железки на груди бряцают за всякие заслуги перед отечеством. Дай бог, если на благо отечества половина той дряни была сделана. Но медиков-то не это интересовало, а восемь ранений и в ы р е з а н н ы е наполовину кишки, короче, списали мужика по здоровью. И чего мужику делать на пенсии в сорок лет сидеть? И чего мужик сделал? В чоп пошел, пристроился в охране. Там все больше пацанов молодая, зеленая. Ну и мужика пристроили. Попов в монастыре охранять и всякие прочие ценности. Вот караулил мужик караулил, и заснул на посту, просыпается, думает все с работы вылетел, а тут уже ни работы, ни хрена. Тридцать лет прошло и три года, как в сказках говорят. Видит мужик вокруг разруха, в головах разруха, да еще со странностями. Но разруха разрухой, а монастырь ценность практически вечная. Крепость как никак. И начал мужик новую жизнь строить, набрал себе команду из более-менее дисциплированных. С этим проблем не было. Рядом пожарная часть, да еще завод серпы-молот. А там тоже какая-то охрана есть. И стали они выживать, укреплять крепость, готовить запасы, думать о будущем, жить как-то надо, людей кормить. Рабов, поправил я. Пусть рабов. Ты вообще представляешь, что произошло? Нет, а ты представляешь? Я представляю объем катаклизма. Помощи не будет, понимаешь? Надо выживать. Тебе рабовладельческий строй не нравится, метод кнута и пряника не устраивает. Придумай другой, только чтобы работал. Мне сопли жевать некогда. А демократию отменили? Я поддевал его скорее по инерции, все надеясь, что он взорвется, начнет орать и тем самым докажет свою неправоту. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Но он был спокоен, ни разу даже лишние эмоции в голосе себе не позволил. А она была, парировал Иван. В любом случае демократия рухнула вместе со всеми прочими достижениями цивилизации. Погляди вокруг, цивилизации нет, власти нет, деньги ничего не стоят. Выди й за монастырскую стену, что увидишь? Джунгли. Пожал плечами я. Именно. Ты можешь думать, что д ж у н г л и будут жить по законам демократического общества, но эта мысль губительна, и погубит она в первую очередь тебя. Джунгли живут по законам джунглей. Там, где нет власти и денег, в о п р о с решает другая сила, грубая, физическая. Что будет с этими п о п а м и если им дать возможность высказывать свое мнение? Один заведет телегу, что надо патриарха искать. Другой ломанется приход восстанавливать, дескать, людям смутные времена без храма нельзя. Третий сядет грехи людские перед Богом замаливать, один за все человечество. Ты их видел? Из них здравомыслящий Фимка один. И тот достал со своим морализаторством. А мне морали не нужны. Мне нужна крепость и запасы. До зимы времени мало, подготовиться надо. Зиму переживем, будем жить. Там можно рефлексировать м о л и т ь с я и патриарха искать. Сейчас нельзя, иначе сдохнем. В его словах была уверенность, у него была своя правда. Но смиренные монахи и им подобные, которых заставляют работать покуривающие в стороне надсмотрщики, тебе не страшно? – спросил я. Несколько десятков боевых о п е р а ц и й и восемь ранений, вырезанные кишки. Иван поднялся и о т р я х н у л штаны на заднице. Мне страшно, может быть, мне страшнее, чем вам всем, потому что я кое-что знаю, о чем вы даже не догадываетесь. А тебе не страшно людей расстреливать и в рабов превращать? Иван криво усмехнулся. Да не расстреливал я никого. Собрал Горлопанов, вывел за стенку и отвел подальше в сторону и отправил на все четыре. Тем более половина тех идиотов за свет уйти собирались, как бабочки на лампочку. Только у бабочки мозгов нет, а у этих вроде должны быть. Арабы, я их кормлю и защищаю. Они работают, все честно. Каждый должен выполнять свое дело, иначе опять начнется ваша демократия, где все говорят, а никто ни хрена не делает. Он подошел к свечам, подцепил свежую и принялся зажигать н о в ы е взамен прогоревших. Он снова умножал свет, а я сидел в о тьме. А ты? Может, все-таки расскажешь, откуда пришел? Зачем? Думаю, куда тебя пристроить? К монахам двор расчищать, к себе в команду или еще где по хозяйству? Ты ведь все равно не поверишь. Я поднялся вслед за ним и встал рядом. И потом я домой иду. Отпустил бы ты меня. Дом где? На Арбате. и в н оторвался от свечей и поглядел мне в глаза. В его зрачках отражались крохотные трепещущие, заботливо зажженные о гоньки. Я не отвел взгляда. Туда не пройти, там стена. Я пришел из за стены. Иван стиснул зубы. Не знаю, зачем ты врешь, но ты даже не представляешь, что там за стеной. Голос его звучал страшно. И хотя я точно знал, что ничего плохого за стеной света нет, мне сделалось не по себе. А ты знаешь? Я видел людей, пришедших оттуда. В глазах Ивана впервые промелькнуло что-то похожее на страх. Я почувствовал, как страх этот совершенно беспричинный, совершенно необоснованный забирается ко мне внутрь, разрастается. Отпусти меня, попросил я. Меня ждут. Мне очень надо. Самоубийца. У Ивана дрогнул веко. Он поспешно отвернулся, подул на свечи. Дул долго, сбивая пламя, отправляя нарисованный облупившийся мир обратно в омрак. Пахнуло дымом и воском. Стало темно. Идем! Прозвучало в этой темноте и к выходу затопали шаги, отдаваясь гулким эхом. Он на самом деле вывел меня. Мы вышли из храма, прошли к охраняемым воротам. Монахи, т я н у щ и е на себе надгробные камни, робко смотрели мне вслед. Я уйду, а им расскажут байку о том, что меня убили, потому что тех, кто пришел из за стены, как и тех, кто не подчиняется, убивают. Двое парней долго возились с запорами на воротах. Один поспешил следом за нами, но Иван остановил его жестом. Я один, я вернусь. И ворота закрылись. По ту сторону монастырской стены зелени было меньше, слепило солнце. Мы с Иваном молча шли по растрескавшемуся асфальту, через который пробивалась трава и молодые побеги. Шли в сторону Шаболовки. Потом повернули к Ленинскому, запетляли дворами. Здесь было тихо и безлюдно. Тут и донабиоза редко кого видно было, а теперь этот кусок города и вовсе вымер, совсем вымер. Ни людей, ни... Здесь птицы есть? спросил я. Здесь есть мы. жестко ответил Иван. И те, кто против нас, а птиц не было, может, они и не проснулись вовсе, а может, просто давно вымерли. Он кивнул вперед. Там, между домами, в конце дороги, на выезде на проспект, было светло, будто мы стояли в тени, а там начиналось открытое солнечное пространство. Стена. Я дальше не пойду, бросил Иван. Ты там за демократию ратовал. Я подарил тебе свободу выбора, но только сейчас. Назад не возвращайся. Привет. Спасибо. Благодарить палача, м о в и т у н Он развернулся и пошел прочь, лишь буркнул, не оглядываясь. Что же вы, как м о т ы л ь к и на свет? Я не стал глядеть ему вслед. Впереди была стена, и чем ближе я подходил, тем яростнее она полыхала, застилая мир за собой. Вскоре Ленинского проспекта было уже не разглядеть. Он тонул в этом свете, з а которым я пришел оттуда. Я знал, точно знал, что ничего плохого за этой стеной нет. Я был уверен. Но внутри креп страх п о с е я на Иваном. Это все от неведения. Люди всегда боятся того, чего не ведают. А Ивану еще выгодно, чтобы мир заканчивался стеной света. Маленьким миром проще управлять. Но страх б е с п р и ч и н н ы й необоснованный никуда не девался. Еще здесь нет птиц, а возле сколково они по слухам были, только летали задом наперед. Свет стал нестерпимым, я закрыл глаза. Там все, что связывает меня с этим миром, там то, ради чего стоит жить, там э л я Я должен. И я нырнул в ослепительный первозданный свет.